Глава 22. садом и Гаморра. При Черноморье. 4 октября 1945 года. 23-я бригада особого назначения насчитывала 6 огневых дивизионов. Каждый из них состоял из двух стартовых батарей. В общей сложности 12 пусковых установок. В боевых условиях 23-я бон должна была обеспечить внушительную огневую производительность. 48 пусков ракет в сутки как минимум. Это при том, что на подготовку одной ракеты на стартовой позиции уходило 4-5 часов. Гусеничные транспортеры волокли и волокли транспортно-установочные тележки, тщательно укрытые брезентом, под ним прятались округлые обтекаемые ракеты Р-2. Пустые они весили немного, хотя и вымахивали в длину чуть ли не на 18 метров, да в три обхвата. Место для старта выбрали не слишком далеко от Севастополя, и пустынно, и море рядом. Похлопав по гулкому корпусу ракеты, Жилин подошел к Королеву. Конструктор сильно волновался. «Успокойтесь, Сергей Павлович», — мягко сказал Иван. Все будет в порядке». Королёв вымученно улыбнулся. «Мы провели 30 пусков, Павел Васильевич», — сказал он. «Из них только 24 были удачными». «Неплохой процент», — пожал плечами Жилин. «У немцев с их Фау-2 все обстояло куда хуже. Половина пусков успеха не имели, так что не волнуйтесь». Считаете, что мы тут проводим еще одно испытание, натурное, так сказать». «Ну, дай-то бог», — вздохнул генеральный конструктор и скомандовал. «Пятичасовая готовность. Есть готовность». Вечерело. Один за другим вспыхивали прожектора. Р-2 взлетят ночью и поразят цель под утро. Должны поразить. Ракетчики содрали брезент с ракеты, и установщик заработал, напрягая гидравлические рычаги, поднимая r 2 вертикально и водружая ее на стартовый стол. Подоспели заправщики, засуетились стартовики. В топливный бак ракеты заливался спирт, а в роли окислителя выступал жидкий кислород. Вот только держать r 2 заправленной можно было с четверть часа, а дальше либо запускай, либо сливай горючее. «Боковая радиокоррекция, как слышите, прием!» «Вас слышу, к запуску готовы!» Жилин поднял голову, глядя на головную часть ракеты. Она у Р2 отделялась и летела в цель, донося со скоростью выше чем 2 км в секунду полторы тонны веса. Тысяча килограммов тратила, помноженная на скорость, способна была разворотить все на площади в 1000 квадратных метров. Отсюда до Бургаса километров 500 с хвостиком. Р2 достанет и на 600. Корабли союзные эскадры стоят кучно, и хотя баллистическая ракета пока что не слишком точна, промахнуться может на сотни метров, все равно накроет цели с гарантией. Иван с усмешкой наблюдал, как дюжины Р-2 застывают стаймя, уставясь боеголовками в небо. Вот и началась ракетная эра. Скоро, очень скоро тратил БЧ сменит ядерный заряд и станет совсем весело. Объявляется минутная готовность. Ключ на старт. Есть ключ на старт. Запарил кислород. Изморась высыпала на глянцевом боку ракеты. Пуск, зажигание, старт. Загрохотал двигатель. Реактивная струя выбила тучу пыли. Мешаясь с дымом и газами, она застила ракету, но вот показался острый нос. Затем вынырнула вся Р-2. Опираясь на трепещущий столб пламени, ракета устремилась ввысь к звездам и уже там стала отклоняться от зыбкой вертикали, начала уходить по дуге на юго-запад. И вновь ударил грохот, и еще, и еще. 12 ракет одна за другой отправились в полет. Командиру линейного корабля «Вэллиант» капитану Моргану не спалось, и он встал гораздо раньше положенного времени. Капитану первого ранга. Выйдя на палубу, он вдохнул свежего воздуха и оглядел гавань Бургаса. Флот соблюдал светомаскировку, поэтому гигантские суровые формы кораблей скрывала ночная тень. Однако лунный месяц, даже спрятанный тучами, все же давал немного света, чтобы разобрать смутные силуэты. Рядом с валентом борт-оборт стоял линкор «Уорспайт». С другой стороны, немного под углом, почивала малая Ее сдвоенная труба ясно угадывалась на фоне неба. Один из новейших американских линкоров, Нью-Джерси, располагался в отдалении. Янки, хоть и считались союзниками Лайми, жаловали их не слишком, относясь как к бедным родственникам. Лайми — прозвище английских моряков. Раньше экипажу скармливали лимоны как средство против цинги — Отсюда и кличка. Морган покривился. Зато как турки подлизывались к американцам. Вон, даже их явус приткнулся к Нью-Джерси, как верная псина к хозяйской ноге. Коперанг насторожился. Что-то тревожило его. Запах? Да нет, при чем тут запах? Звук. Далекий, почти неразличимый звук, похожий на далекий гром. Гроза идет? Хм, странный гром. Обычно раскаты перемежаются тишиной, а этот... А ещё он смахивал нахлёсткое курлыканье, которое издает артиллерийский снаряд крупного калибра. «О мой бог!» – прошептал Морган. То, что он разглядел в потемках, было даже не тенью, а чёрной молнией, размазанным сгустком тьмы. Свербящее громыхание резко усилилось, а в следующее мгновение тишину расколол чудовищный грохот. То, что на немыслимой скорости вонзилось в палубу Уорспайта, взорвалось, вздыбливая броню, поднимая на вихре пламени обе орудийные башни. У Моргана сорвало фуражку и едва не вышибло дух, приложив к переборке ударной волной. Корабли пробуждались, отовсюду поднимали вой сирены, брякали колокола. Выдохнув, командир бегом поднялся в боевую рубку, и в этот самый момент жахнула по его кораблю. Валент сотрясся от днища до клотика мачты, и яростный огонь вывернул палубу. «Все сюда!» – заорал Морган и спустился обратно на верхнюю палубу, благодаря Бога за спасение. Пара четырёхдюймовых орудий была сброшена за борт, а в палубе зияла огромная дыра, из которой валил дым и пар. Морган подозвал Старпома и спустился вниз в левую батарею. Броневая дверь, связывавшая батареи разных бортов, не открывалась. «Кувалды, сюда живо!» Прибежавшие матросы принялись охаживать дверь кувалдами, и лишь тогда сталь поддалась. Батарея правого борта была объята пламенем и полна дыма. Дико кричали сгоравшие заживо, разбросанные среди обломков и скрученного железа. Садом и Гамора колотилась у Моргана в голове. «Добровольцы!» – сказал он вслух. Двое матросов с пожарными шлангами встали у Моргана по бокам, и вся троица двинулась вперед. По трапам уже грохотали башмаки пожарной команды. Медики надрывались, требуя морфий, но тут ударил очередной суперснаряд. Он угодил в воду между Вэллиантом и Малайей, пробуравил волны, как пуля, нет, быстрее пули, и рванул так, что вмял бронеплиты правого борта. Удар был настолько сокрушителен, что сталь разошлась по швам, выдирая заклепки, и вода хлынула в отсеке, заливая пожар. Вот только мало кто мог радоваться этому несчастью. Когда лопается броня в ногу толщиной, мягкая плоть разжижается. Следующий удар с неба настиг малаю и очень удачно для неведомого врага. Суперснаряд пробил край палубы и разворотил весь борт. Локаторы Нью-Джерси безуспешно искали невидимые бомбовозы. Небо было чистым и пустым. Пятый и шестой снаряды как раз и пробили по американскому линкору, уничтожив тому машинное отделение и кормовые орудийные башни, после чего Нью-Джерси вывернула наизнанку. Взорвался кардит. Обломки металла, огонь и дым поднялись, чудилось до облаков, а грохнуло так, что на километры вокруг вышибло стекла. Седьмой и восьмой суперснаряды ушли в воду, погнав такую волну, что опрокинулись два миноносца, а крейсер «Аретуза», подброшенный носом вверх, обрушился на эсминец «Ашанти», опрокинутый на бок, и втесался в него форштевнем, как исполинский колун. Девятая посылка ударила по пирсам, разбрасывая грузовики, как игрушечные, и валяя стены ближайших складов. Турки на линейном крейсере «Явуз» открыли с перепугу огонь из пушек главного калибра. 11-дюймовые снаряды нашли таки свою цель и накрыли ее первым же залпом. Это был авианосец «Формидабл». Расстрелянный в упор, корабль сотрясся от череды взрывов и загорелся сразу во многих местах. Полобная авиация пострадала только на треть, ибо большая часть сифаеров была поднята в небо, занятая безнадежными поисками агрессора. Однако и Черное море, и Черное небо были одинаково пустынны. Рассвет невинно заразовел, солнце поднялось над морем, заливая ласковым светом и бургас, и порт. Если окраины города лишились оконных стекол, то на центральных улицах царило обычное равнодушное спокойствие, слегка взбудораженное ночными событиями. Благонамеренные граждане живо обсуждали взрывы в гавани, с жаром убеждая друг друга, что это был налет, или подводные диверсанты отметились, или а, огромная пушка отстрелялась из-за Днестра. А в самой гавани царили паника и хаос. Те из кораблей союзной группировки, что еще не затонули, еле держались на плаву. Уцелели только Явус, Крейсеры, Драгон, Моришес и Фробишер. Выжившее командование, заночевавшее на берегу, тут же развело бурную деятельность, целью которой было понятное желание обелить себя и переложить вину на врага. Поиски ни к чему не привели. Опять часов спустя, после обстрела, он повторился. Мало кто из моряков успевал заметить прилетавшие снаряды, быстрый промельк и взрыв. Притопленная Малая пострадала снова и ушла на дно окончательно, а остальные суперы падали либо в воду, либо на землю, образуя кратеры в 30-40 метров в поперечнике. И снова Евузу повезло. Англичане даже заподозрили турок в коварстве, но те отбрехались. Уже под вечер, когда с моря пришел рыбацкий баркас Ванко Христова, у англосаксов прояснилось в голове. Ванко рассказывал, как с неба падали дымящиеся бочки с такими вот хвостиками. Адмиралы рассудили и вынесли вердикт. Средством нападения послужили ракеты вроде «Фау-2», только с отделявшимися головными частями. Вскоре на связь вышел секретный агент, окопавшийся в Севастополе, сообщивший о старте 24 ракет. Адмиралы помрачнели. Выходит, не помогло похищение фон Брауна и кипы секретных документов. Запускать копии «Фау-2» англичане научились, но признали эти ракеты негодными для боевого применения. А русские, выходят умудрились сделать из дерьма конфетку — Дальность выросла вдвое, а количество отказов свели к минимуму. До цели долетели два десятка ракет, причем с таким ничтожным разбросом, что им можно было пренебречь. Для плохого настроения у флотских была и еще одна причина. Разгром эскадры русские учинили знатный, но пойдут ли они дальше, в буквальном смысле, на Константинополь?